внедрение системы координат. Эта тема обобщает главу 3 и главу 4. Систему координат мало разработать и оживить, нужно ее внедрить, а также обеспечить ее работу на постоянной основе и на всех уровнях корпоративной иерархии. Если вы первое лицо компании, тема внедрения преобразований весьма обширна, и по этой причине я могу коснуться только самых общих моментов. Начать рекомендую с выбора формы представления системы координат. Это может быть сессия, совещание, общее построение или что-то другое. Выбор зависит как от корпоративных традиций, так и от сегодняшней культуры на вашей территории. Обязательно объявите тренировочный период, время в течение которого никого не наказывают за нарушение новых правил. Никого не наказывают, но проводятся регулярные встречи. У сотрудников должна быть возможность обсудить возникшие со времени прошлой встречи ситуации и логику поведения участников событий обменяться мнениями и прийти к определенным и желательно правильным выводам. Но у тренировочного периода есть еще и сверхзадача. Думаю, что вашим подчиненным уже доводилось переживать разнообразные попытки руководителя установить более прогрессивный миропорядок, если и не под вашим мудрым руководством, то во время работы в других компаниях. Не сомневаюсь, что у них есть свои приемы противостояния тому, что они считают неправильным или неудобным. Допуская, что это не столько модель активного сопротивления, сколько умение слить тему по-тихому. Кроме того, у всех нормальных людей бытует надежда, что одержимый светлыми идеями руководитель перебесится, и в конечном итоге ему либо надоест контролировать, либо он будет увлечен новой версией установления всеобщего счастья. Так вот, о сверхзадаче. Очень важно, чтобы во время тренировочного периода подчиненные поняли три нехитрые истины. Первая: Вам не надоест. Второе. Новая система координат обязательно будет внедрена. Третье. У сотрудников есть выбор между активным или пассивным участием в разработке системы координат, но нет выбора в смысле буду соблюдать, не буду соблюдать. Когда подчиненные поймут, что по новым правилам все таки придется жить, они примут очень активное участие в их осмыслении. Кроме того, очень важно, чтобы все уложения новой системы были описаны доходчиво и проиллюстрированы живыми примерами на материале компании. В этом процессе роль сотрудников также очень велика. Кстати, именно по резко возросшей активности обсуждения новых правил я вижу, что люди наконец поняли: с этим точно придется жить. Поэтому лучше пока не поздно активно включаться в процесс, иначе потом проблем не обоберёшься. Систему координат нужно документировать что обеспечит хорошие возможности и для изучения, и для коррекций, о факте и причинах которых информируются сотрудники. Такой подход также позволит организовать адаптацию сотрудников, приходящих на работу в компанию. В случае внедрения системы координат во всей компании, это нужно делать по направлению сверху вниз. Директора очень быстро понимают, что пока система не внедрена до самого нижнего уровня, у них нет ни малейшего шанса сыграть с первым лицом компании по правилам. Пример. Допустим, принцип «уперся сообщи не соблюдается на нижнем уровне, а это значит, что о невыполненном задании руководитель узнает слишком поздно и просто подставится под нарушение перед первым лицом. Рекомендуемая продолжительность тренировочного периода от одного месяца и более. Она зависит от ситуации с дисциплиной, качеством персонала и многого другого. Не забывайте и о параллельных мерах по нормализации персонала зависимости. Поэтому эффективный план преобразований должен быть комплексным. По окончании объявленного срока тренировочного периода вам придется наказывать сотрудников за нарушения. Учтите, что при наведении порядка и укреплении дисциплины нельзя быть снисходительным. Наоборот, по мере достижения нужных вам параметров можно в разумных пределах и ситуациях проявить сострадание. Кроме того, сфокусируйтесь на разборе и принятии решений в стандартных ситуациях. Форс-мажор же на то и форс-мажор, что сносит все правила. Кроме того, у нас есть достаточно универсальное правило: «уперся сообщи. Также следите за тем, чтобы не оказалось, что 90% элементов системы нацелены на то, чтобы загнать в рамки 10% саботажников. Намного правильнее будет провести с каждым из них индивидуальную беседу, сделать последнее предупреждение и, если что, уволить.